Сначала это были лишь слухи. Контрабандисты, которые всегда во все времена в любых планетарных системах, галактиках и параллельных вселенных, если таковые существуют, обладали отлично налаженной системой информации, начали говорить о странного вида существах, якобы сопровождавших какую-то большую шишку. Харм особого внимания на эти разговоры не обращал, поскольку к любителям зоологии, так же как к почитателям больших шишек, себя отнести не мог. Единственное, что его занимало в то время, была проблема дальнейшей контрабанды Лериума. Ни о чем другом тогда Хармы думать не хотел, стараясь собрать максимум информации о том, Насколько изменится политика правительства Трунара в отношении к контрабандистам Малериума? Наверное, поэтому я оказался в ловушке. Гром грянул не сразу. Харм, естественно, видел, как в систему звезды под звучным именем Светильник пребывает все меньше и меньше кораблей его коллег. И этот факт должен был бы насторожить Небесного Но обуреваемый жадностью Харм мгновенно просчитал, насколько возрастет его доля в общем объеме продаж Аллериума при отсутствии конкурентов, даже не подумав о причинах, побудивших многих контрабандистов покинуть систему Лоны. Вот и сидел сейчас Харм на астероиде и наслаждался гипотетической монополией на контрабанду Элериума не имея возможности не только продать его, но даже и просто выбраться из этой планетарной системы и раздумывая о том, как он до такой жизни докатился. Большой шишкой, прибывшей около трех месяцев назад на Лону, был никто иной, как свергнутый президент трунарского конгломерата планет. Явился на планету он нелегально, укрылся в резиденции одного из местных аристократов и принялся усердно взывать к совести и чести всех небесных во Вселенной, настаивая на бойкоте распоряжений узурпатора. Руководство Лоны, славившееся на весь конгломерат консерватизмом взглядов, мгновенно поддержало во свергнутого президента и тайно начало готовиться к объявлению независимости. На планету стали в массовом количестве прибывать транспортные корабли со всевозможными стратегическими грузами, а следом за ними на лону опускались и пассажирские безвездолеты. Но существ, которых они привозили, не видел никто. Ну, конечно, каждый понимал, что с пассажирскими кораблями На планету прибывают войска, но их численность и структура оставались засекреченными. Позже, когда Харму удалось связаться с одним из своих информаторов на лоне, тот сообщил, что войска состоят из существ, абсолютно не похожих ни на одну расу конгломератов планет. Как выглядят эти вояки, информатор не знал. Единственным, что ему стало известно, со слов мусорщика, обслуживающего казармы нового воинства, было то, что новые солдаты жутко орут, воняют, как общественный сортир в жаркий полдень, и постоянно занимаются муштрой. Все это Харм и рассказал их со сценизатором. Шныгин с подсуком переглянулись. — Похоже, блин, это те самые плоды генетических экспериментов, — проговорил старшина. — Уже плюс. — Уверен, что одну часть задания мы выполним. Что скажете? Реакция сослуживцев Шныгина была самой разнообразной, хотя в общем и целом вполне удовлетворительной. Пацук хмыкнул, дескать, он в этом никогда и не сомневался. Кедман показал Сергею сложанный в кружок указательный и большой пальцы правой руки, надеясь, никому, кроме Харма, этот жест объяснять не нужно. А Зыпчик просто кивнул головой. Хотя, если честно, этот кивок немецкого ефрейтора больше был похож на желание самоубийцы пристроить поудобную веревку на шее для более комфортного прохождения акта суицида, чем на знак согласия. И лишь Сара Штольч, крайне загадочная, в последнее время пожала плечами, предлагая не говорить, гоп, пока шкуру неубитого медведя бабушка надвое не поделила. Вы это о каких генетических экспериментах говорите? Подозрительно посмотрел на их соционизатора Харм неотранскубальной инстрофакции инстрафакции нейронов, после которой скрарбули перестают выдавливать тракунсулы, так их здесь на лоне проводят, и вас послали добыть новейшие разработки. Тогда я в доле, без меня вы не сядете на планету, а я... Слухая рэпа. «А тебе не кажется, что эта морда задрапирована слишком много и не в тему болтает?» Поинтересовался Ушныгин и Исау. «Оно же разве не знает, что с болтунами обычно спецнази делают?» «И слава богу, что не знает!» Буркнул старшина и повернулся к Небесному, намереваясь получить информацию, касающуюся основной части задания группы. «Короче, я, блин, не знаю, о какой херне ты там говорил, Эврри но то, что мы здесь ищем, тебя никак не касается. Ты лучше скажи мне, что случилось со странным кораблем, прибывшим в эту систему пару дней назад». «Каким кораблем?» — спросил Харм. «Тебе на пальцах показать?» — поинтересовался Шныгин. «Космическим, естественно». На ваши порхающие блюдца не похожим. Что патрульные с ним сделали? — Вы чего-то путаете, — ответил Небесный. — Пару дней назад отсюда отбыли четыре патрульных корабля, но в систему никто не пребывал. Вот уже неделю. С тех самых пор, как правительство Лоны объявило планету суверенной территории. — Ты ничего не путаешь? — поинтересовалась Сара. Ласково потирает цевьё лазерного ружья. «Да чтоб не век скубы не лакать!» — ряпнул он. Каром для пущей убедительности шлёпнул себя ладонью по горлу. «Во-во!» — согласился с ним подсуг. «Сейчас мы тебе башену надстройку то и срежем, чтоб брать не пытался». «Да пусть меня крахтанпус затындыкат, если Поважился небесный, кто его, за чего, не понял Кедман. наш Нашныгин в ответ лишь махнул рукой, предлагая Капралу заткнуться. — А похоже, он не врет, — проговорил старшина и обвел взглядом спецназовцев. — Наших тут не было. На пару секунд в рубке повисла гнетущая тишина. Она, правда, и знать не знала, что является гнетущей. Но висеть любела, особенно в рубках, и чаще всего в самые критические моменты. А вот моменты знали, что они критические, и особенно удовольствие получали от того, что против них никакие прокладки с крылышками не помогают. Да, кстати, и прокладок-то в рубке ни хрена не было. В рубках космических кораблей вообще не бывает прокладок. Вот и в этой конкретной их не было. Зато были спецназовцы, которыми очень часто затыкают все дыры. И эти спецназовцы в данный момент не думали ни о тишине, ни о моментах, ни о прочей ерунде тут написанной. Они просто молчали до тех пор, пока некоторым особо болтливым индивидуумам делать это стало не в — Что-то тут не вяжется, — пробормотал пацук. — Тогда забирай свои спицы и моток пряжи, и не вязать в другое место, — посоветовала украинцу Сара Штольц. В несколько мгновений четверо здоровых мужиков удивленно пялились, на хрупкую девицу, совершенно не понимая, что именно она сказала. Затем Зыпцик несмело хихикнул. И его тоненький смешок послужил стартовым сигналом для самого настоящего морового фона истеричного хохота. И надо отметить, что ржали все, начиная от самой остроумной цары, кончая жертвой ее остроумия. Шныгин пару раз пытался остановить этот хохот и вернуть совещание в рабочий ритм но представив миколу со спицами в руках роговыми мячками на носу и фартуком на пузе снова сбивался пополам от смеха.